Это вечер в субботу в библиотеке стал началом дикого лишенного цели и смысла но упорного и систематического преследования. Я не могу точно восстановить в памяти ни дней ни чисел но знаю что была и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 потом в сумерке вернее сказать начиная с сумерек так как одним посещением в сутки он уже не ограничивался. Да и можно ли было называть посещением эти внезапные молчаливые появления то за одним окном то за другим, в которому я переходил в стремлении избавиться от настойчивого посетителя то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 Вытянувшись и плоско подогнув ряпичные ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом. А другую ручонку, самая маленье, часто подносила к глазам и как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькое перестала шептать, но не обернулась и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом.